Глава тридцать Мышка. Отель Style Victory. Здесь действительно ремонт. Повсюду раскиданы мешки с клеем для плитки, ведра с водой и даже кирпичи. Пара рабочих, посмотрев на меня, возмущаются и ремонтируют крыльцо. Зашиваются, как обычно. Чтобы пройти внутрь, мне приходится пролезть под стремянкой – Я на мгновение оборачиваюсь, вспоминая дурацкую примету. «Ерунда это все!» «Сейчас у меня настолько прекрасное настроение, что даже никакие условности мне не помешают заполучить эту работу. Перед тем, как сюда зайти, я нашла название отеля, уже заглянула на сайт и нашла много слабых мест. Меня встречает высокий мужчина в костюме, Судя по смуглой коже с восточными корнями. «Лидия?» «Да». «Балаев?» «Марат Дмитриевич?» «Извините за этот бедлам. Торопимся. Через неделю открытие. Кофе? Чай?» Протягивает он большую руку, и я по маникюру понимаю. Нерабочий класс. Пожимаю ладонь с улыбкой. «Хорошо, что перед тем, как сюда прийти...» Я купила-таки новую юбку и выгляжу презентабельно, не оборванкой. Приятно познакомиться. Нет, спасибо. Всего неделя? Смотрю я на побелку потолков и морщусь от шума дрели. Да, за это время мне бы хотелось, чтобы вы глянули наш сайт, подсказали слабые места, а, может быть, даже успели создать новую программу для сбора клиентской базы. Пойдемте, здесь шумно. Иду за мужчиной по кафельному полу, рассматриваю мозаику Петровских времен на потолке. Это очень дорогое помещение. Из тех, что показывают туристам Питера. Почти подпрыгиваю от восторга. И они никак не связаны с красотой интерьера. Ведь я на шаг впереди Марата Дмитриевича и смогу блеснуть. Мы проходим в кабинет, в котором пока что стоит только стол с большим вогнутым монитором. Идеально для работы программиста. И пару диванчиков. Я хочу сесть на один из них, но Марат Дмитриевич указывает на стол. А давайте сразу за работу. Я с энтузиазмом принимаю его предложение. Тут же нахожу сайт отеля и поворачиваю экран к мужчине, чтобы все показать. «Во-первых, у вас нет общей телефонной сети, автоответчика, который тут же фиксирует телефон в базу, чтобы потом найти этого человека и просто узнать, планирует ли он снова к вам приехать». «Согласен. Это только начало», — вдохновляюсь я его кивком. «А если вы планируете занять рынок Питера, то тут обязательно нужна круглосуточная связь, чтобы не упустить туриста». Тем более место вы выбрали весьма дальнее от вокзалов и аэропорта, хотя, надо признать, красивое. Набережная реки Фонтанки – популярное место. Это старый центр, и найти его не каждому под силу. А значит, нужна еще навигационная система, которая поможет в поиске. Помимо этого, нужны акции, которые помогут привлечь молодежь, уже живущую в Питере. Ведь многим хочется отдохнуть от суеты и снять номер для влюбленных. И делать это для положительных отзывов. Чем больше их будет, тем лучше. Марат Дмитриевич на время замолкает, но тут же поднимается с кресла и подходит к окну. Готовы приняться за работу? Хоть сейчас? Тогда приступайте. Я скажу, чтобы вам принесли кофе и, Лида... Перед выходом он привлекает мое внимание, вызывая раздражение. Мне не терпится начать. Спасибо. Я, когда ваше резюме увидел, подумал, что сегодня у меня удачный день. А ваш звонок сделал мой день еще удачнее. Улыбаюсь я, и он тоже растягивает губы в скупой улыбке. Симпатичный мужик. Моя сестра бы уже всеми руками и ногами в него вцепилась. «Освобождаюсь я только в четыре часа дня, и Мара Дмитриевич предлагает подвести меня домой. Но я отказываюсь и обещаю прийти завтра. Пусть воскресенье, но многое еще предстоит сделать. Так что иду по городу в какой-то неведомой эйфории, звоню Софе, рассказываю о своей удаче. Потом сразу решаюсь на звонок Милке. Но телефон той давно отключен» и я сворачиваю на другую улицу, чтобы найти ее дом и навестить ее. Если она, конечно, не переехала. Живет она в одном из тех домов, дворы которых называют колодцами. Я прохожу в самый центр и поднимаю голову вверх, вглядываясь в серое небо. Интересно, чем Камиль занят? Мы столько знакомы, уже занимались сексом а я, по сути, о нем ничего не знаю. Впрочем, как и он обо мне. Задумываться об этом себе дороже, так что я просто нажимаю звонок домофона под номером 19 и жду ответа. «Алло! Кто это?» «Теть Марин, это Лида, помните меня?» «Милка! Лидка твоя пришла!» Орет она куда-то в сторону. «Заходи, Лидок!» Я даже прикрываю глаза от удовольствия. И как я могла так долго не общаться с этой семьей? Милка, рыжая, безумная девчонка, которая стала для меня открытием. Мы познакомились на первом курсе, но общаться стали после, на посвящении, когда наспор прыгнули в него. Именно она подсадила меня на русский рок, экстрим, клубы. Но в отличие от нее и ее секс-позитивности, я ждала принца. Дождалась, блин. Тетя Марина открывает мне в застиранном халате и улыбается, мелькая золотым зубом. Все такая же. Простая, немного замызганная, но от ее улыбки на душе становится теплее. «Лида, не пущу, пока не скажешь, что бросила своего гондона». Слышу голос и вижу рыжее чудо в дверях спальни. Судя по всему, легла она под утро. «Бросила!» — улыбаюсь я, снимая туфли. «Ты была права!» «Ну, слава моему клитору!» «Залетай, ледок! Чего нового?» Теть Марина заваривает чай, а Милка подогнула колено и щелкнула зажигалкой. «Ну вот, ушла от Антона». Рассказываю, и впервые за долгое время чувствую себя комфортно. Иметь такого человека, к которому можно вот так прийти спустя много лет и просто поговорить, бесценно. — А сынишка где? — спрашивает теть Марина, усаживаясь рядом. — Отвезла к Софи. Боюсь, как бы его Антон не забрал. — Это правильно. Мать у него, конечно, пиздец, стерва. Много крови тебе попила, поди. Мам, выдыхает дым Милка, иди в комнату. Мне тоже любопытно. Я тебе перескажу потом. Мы остаемся с Милкой наедине, и она смотрит на меня внимательно. Ты потолстела. Ну, спасибо. Это ее прямолинейность. Она со всеми так, особенно с мамой своей. Хотя есть повод. Она ведь, по сути, маму содержит после затяжного алкоголизма. Тебе идет на самом деле, хоть сиськи появились. И, судя по глазам горящим, мужик, не смотри так, неудовлетворенная женщина выглядит иначе. В голову щупальцами тут же пробираются яркие воспоминания, буквально сковавшие все тело. Перед глазами возникла картинка, в которой появились звуки, запахи. Картинки, в которых Камиль просто разорвал мои комплексы на части, наградив почти зависимостью от того, чем Милка занимается постоянно. И я никогда этого не понимала. А вот теперь... Не хочу рассказывать. «И не надо. И так все видно», — иронично хмыкает. «Ты лучше расскажи, как ты просрала работу в Эплайн из-за Антона?» Милка тоже программист, но у нее как-то не сложилось с работой, и она подрабатывала, танцуя в клубе. Хотя, может быть, за четыре года что-то изменилось? Последний раз мы виделись на вечеринке в честь рождения Тихона. Но Антон выгнал тогда Милку, оскорбив ее образ жизни, а я не заступилась за нее. Муж и ребенок были мне дороже подружки. Он убедил руководство, что мне эта работа неинтересна. «А твои наработки? Ты же кучу всего придумывала!» Мне становится неудобно. Осознание собственной глупости до сих пор висит на плечах мешком. Поэтому я и ушла. Узнала правду. Подслушала. «Денег хоть отложила? Квартиру получится отжать? Мужик новый денег дает?» Снова молчание И Милка закатывает глаза. «Никогда не выйду замуж и не рожу ребенка. Судя по всему, это напрочь лишает мозга». «Не хочу с тобой ссориться. Все-таки ты тоже не сказать, что стало жить лучше. Осматриваю я старый ремонт их квартиры. Да, это центр. Да, квартиры здесь невероятно дорогие. Но, судя по виду, ремонт здесь не делали со времен Петра». «Будь у меня твой талант, я бы уже была директором Гугла!» Я посмотрела на нее в недоумении, а потом она прыснула со смеху, и я подхватила. «Я рада, что ты вернулась, ледокол. Если нужна работа, то в туристической фирме, где я работаю, можно что-нибудь подобрать. Только на директора чур не заглядываться. Он почти обратил на меня внимание». «Нет, спасибо!» — хочу я. «Смотрю, в Питере директора одни женихи расписные. Еще пару часов назад я бы прыгала от радости, но я, кажется, нашла работу». «А что так неуверенно?» «Ну, пока они только открываются. Надеюсь, что все будет хорошо». «Но ты имей в виду». Улыбается она и вдруг наклоняется над столом, Делая свои зеленые глаза хитрыми-хитрыми. Значит, ребенка сплавила, нашла работу, трахаешь мужика. Что с тобой стало, ледокол? Если так об этом говорить, то я выгляжу какой-то нормальный элит. Ты выглядишь нормальной, почти счастливой. Ты с ребенком безвылазно четыре года сидела, так что не смей себя винить и просто развлекайся. Было бы все так просто. Тем более Софа явно воспитает его лучше, чем ты. Смеется она, и я улыбаюсь. Соскучилась по ней. Она всегда вселяла в меня уверенность, избавляла от чувства вины, особенно в отношении сестры. «Мужик не баран. Ты не могла его увести, говорила она. Правда, еще не была знакома с Антоном. А после говорила, что сестра специально подсунула мне эту поганку, с виду красивой, а есть нельзя. Мы проговорили еще пару часов, а когда она стала собираться снова в клуб и позвала меня, я отказалась. «Меня ждало сегодня другое удовольствие».